Глава третья. Когда Аверин подъехал к набережной, уже смеркалась. Виктор ждал его на углу ресторанчика корейской кухни, держа за поводки двух рыжих овчарок. Одна из них выглядела совершенно обычной собакой. Вероятно, это была истинная форма дива. Второй див использовал личину. Полицейские дивы должны были на улице принимать облик собак, даже если их истинная форма совершенно иная. Поэтому в полиции старались отдавать всех дивов, чьей формой была собака. Личина требует расхода сил, и это утомляет, а на полицейской службе сила и быстрота реакции весьма важны. Однако не важнее спокойствие горожан, которые не желали лицезреть на улицах крокодилов, пум, гиппопотамов, а то и вообще нечто не похожее ни на одно реально существующее животное. В конце концов, химер... Горгулий, мантикор тоже не художники придумали. По крайней мере, не всех. Аверин протянул руку. м вопросительно посмотрел на него Виктор. А. Он порылся в кармане и достал плоский гербовый жетон владения. Господин Фетисова. Аверин осторожно взял его в руку, а второй быстро завертел в воздухе, формируя путы подчинения. Два призрачно мерцающих кольца повисли над головами собак. Аверен сжал талисман в кулаке, нарисовал в воздухе знак свободы и произнес «Отпускаю». Поводки в руках Виктора внезапно обвисли, упав на землю, с более несуществующих ошейников, но в то же мгновение мерцающие кольца рухнули вниз и крепко сжали шеи дивов. Те даже не шелохнулись. Для полицейских дивов, хорошо дрессированных и обученных, Смена хозяина не была чем-то необычным. В зависимости от специализации их довольно часто перевозили в разные участки и передавали от колдуна к колдуну. Эти же тявкнули, подошли к новому владельцу и послушно подняли морды, дав ему коснуться своим кольцом их новых ошейников в виде цепей с замысловато подкрученными звеньями. Аверин кивнул, показывая, что все готово. «Обалдеть!» — воскликнул Виктор. — Каждый раз, как вижу, удивляюсь. — Вот как вы это делаете? — Я или колдуны в целом? — Аверин улыбнулся. — Не то чтобы у меня полно друзей-колдунов, — улыбнулся в ответ Виктор. — А господин Фетисов? — Виктор хмыкнул. — Бедняга! — Бежит не иначе сейчас в припрыжку в цирюльню. — С серьезным видом изрек Аверин. — Думаю, нет. Он мчится в ресторан и там закажут себе все виды вилок, которые у них есть. Виктор расхохотался. — Нет, серьезно, а что, вот, правда, любой капли крови достаточно? А если, например, комар укусит? Аверин усмехнулся. — Нет, конечно, крови должно быть столько, чтобы Диф не только почуял ее запах, но и имел возможность слезнуть. Это дает ему краткий, но очень мощный скачок силы. А вот тогда все, финал. Если слабого дива умелый колдун еще может попытаться остановить, то первый класс — это приговор. — Вот оно как. И Фетисов не сможет справиться с ними, — Виктор указал на собак. — Видимо, нет. Так, ладно, к делу. Он протянул поводки Аверину, но тот помотал головой. — Повесьте их тут на заборчик. Мне они не нужны, будут только мешать. — Где этого зверя видели в последний раз? — — Да вот как раз тут, неподалеку, рядом со сквером, что расположено возле Нахимовского училища. Я сейчас покажу. Он двинулся вперед. Аверин сделал знак дивам, и собаки послушно потрусили рядом, обнюхивая землю. Наконец они остановились у широкой деревянной скамейки. — Где-то тут Виктор обвел рукой вокруг себя. — Ну, по крайней мере, это место показал тот студент. Аверин нагнулся к дивам. «Ищите дикого зверя или того, кто в облике дикого зверя. Не убивайте его, когда найдете и поймаете. Удерживайте до тех пор, пока не появится служба отлова. Кроме меня защищайте также и его». Он указал на Виктора. Дивы опять тяфнули и уткнули нас в землю. «В облике!» — нахмурился Виктор. «Вы думаете, это может быть...» Одна из собак зарычала. «Нашли!» — Виктор радостно хлопнул в ладоши. — Да, — теперь нахмурился уже уверен. Не понравилось ему это рычание. Какое-то оно было неуверенное и даже как будто испуганное. Вперед, — скомандовал он, — и псы понеслись по следу. Аверин едва за ними успевал. Виктор тоже отчаянно пыхтел рядом, но замедлять темп не стоило. Зверь был совсем рядом. Не хотелось его упустить, если это, конечно, был зверь. Аверина терзала нехорошее предчувствие. Они свернули к реке. Уже совсем стемнело, и на набережной включились фонари. Виктор несколько отстал, все же скорость они набрали немалую. Когда они закончат с этим делом, Аверин обязательно пошутит над ним за это. А пока... Внезапно по дороге скользнула темная тень. Аверин резко затормозил, и Виктор, догнавший его, чуть не врезался в спину. Тихо! Аверин вскинул руку. Дивы тоже остановились и, внезапно, испуганно заскулив, попятились. Аверин сглотнул. В желтое пятно фонаря вышел зверь. Он совершенно не боялся. Двигался спокойно, расслабленно, с кошачьей текучей грацией. Это действительно был ягуар с длинными, почти как у гепарда, лапами. По крайней мере, примерно таким его запомнил Аверин из уроков биологии. Ну или что-то довольно сильно похожее на ягуара. Хотя сейчас это было неважно, потому что появившееся существо с настоящим зверем не имело общего ничего, кроме облика. Дивы поджали хвосты, остановились и принялись рычать. Так же испуганно, как в самом начале. Взгляд уверенно скользнул по шее зверя. Она была гладкой и чистой. Мех поблескивал в свете фонаря. Ошейника нет. Аверин отступил на шаг. Он ничего не чувствовал, но поведение дивов говорило само за себя. — Что? Что происходит? — послышался над самым ухом громкий шепот Виктора. — все плохо. этот демон. Виктор за его спиной выдал нецензурную тираду и добавил. — Сильный! — Аверин указал на дивов. — Они скулят, как собаки, увидевшие тигра. Можете сами перекинуть. Все плохо, вынес вердикт Виктор. Да, я это сразу сказал. Дивы продолжали рычать и уже не отступали. У них было два четких приказа. Преследовать зверя и защищать хозяев. Преследовать было страшно, поэтому они решили придерживаться второго приказа и заняли глухую оборону. Справимся. Виктор сделал шаг вперед, но уверен вытянул руку, останавливая его. У нас есть выбор. По его губам скользнула кривая усмешка. — Мы не можем позволить демону шляться по городу? Это чудо, что он до сих пор никого не сожрал. — кстати, да, и он... Э, почему он не нападает? Боится наших собачек? Тогда почему не убегает? — Сейчас узнаем. Аверин пожал плечами и скомандовал. — Взять его! Дивы бросились вперед, заливаясь визгливым лаем. Демон-ягуар прыгнул с места, перемахнув через дорогу, и так же грациозно, как будто, скользя по воздуху, помчался в сторону домов. — А черт за ним! — Верен понял, что не сможет долго выдерживать такой бешеный темп. — Это за животным можно угнаться. Человек вообще выносливое существо. Но дивы не знали усталости, по крайней мере, когда не нужно тратить энергию. Их тела были копиями тел животных, облик которых они принимали, но сила, из которой они на самом деле состояли, позволяла дивам вытворять невероятные вещи. Они подчинялись законам совершенно иной природы. А этот див энергии тратил очень мало. Он находился в своей истинной форме, а в этом случае расход минимальный. Даже сейчас Аверин чувствовал лишь очень слабое покалывание в пальцах, Хотя сила этого существа была довольно велика. Как получилось, что такой диф остался без хозяина? Причин могло быть две. Или его хозяин скоропостижно скончался, а диф почему-то не был никому передан в положенный срок, или хозяин был неосторожен и позволил своему слуге себя сожрать. Впрочем, какая разница? Рано или поздно демон проголодается, и тогда все станет по-настоящему плохо. Впереди показался черный зев открытой подворотни, и огромная пятнистая тень грациозно скользнула туда, словно растворившись в темноте. Аверин тяжело дыша остановился возле арки. Дивы, нырнув было внутрь двора, хрипло зарычали и попятились. — Так, — Аверин перевел дух и указал сначала на дивов, потом в темноту, обращаясь к подоспевшему Виктору. — Двор глухой, колодец, он там. — Если парадные закрыты, а я надеюсь, что да, то он никуда не денется. Оставайтесь здесь и ни в коем случае не ходите за мной. — А вы справитесь? — Виктор посмотрел в проем с сомнением. — Вообще-то у меня есть пистолет, и он стреляет серебряными пульми. Он похлопал себя по боку. — Отлично. Возьмите его и держите наготове. Если за этой подворотне выскочит что-то похожее на меня, немедленно стреляйте. — А вы? — А я могу за себя постоять. Аверин махнул в воздухе рукой, и его запястья обвили путы связывания. Вперед скомандовал он дивом и сам шагнул подарку. Во дворе было довольно темно, но некоторые окна светились, и этого света было вполне достаточно, чтобы понять. Двор пуст. — Ищите, — скомандовал Аверин, и дивы начали хаотично метаться по двору а он прислушался к своим ощущениям. Ничего. Если бы демон сменил личину, выброс энергии был бы не слабым, Я уверен, отчетливо бы его почувствовал. Но во дворе стояла тишина, нарушаемая только порыкиванием собак на водосточную трубу. Надо проверить парадную рядом с ней, что если там открыто, и использовать маятник». Он сунул руку в карман, доставая часы, и шагнул было к двери, когда услышал с улицы сдавленный крик, и тут же прогремел выстрел. «Защищать!» — заорал он собакам и кинулся к арке. Но едва он успел выбежать на улицу, как что-то тяжелое сбило его с ног. Он немедленно вскочил на ноги и увидел, что снарядом был один из полицейских дивов, выскочивших из арки перед ним. Пес, повинуясь приказу, опять ринулся вперед, а, верен, даже не рассмотрел взмаха гигантской лапы, как несчастный дев снова кубарем отлетел в сторону. Вторая лапа демона, казавшаяся просто огромной, упиралась в грудь Виктора, прижимая его к земле. Его тело почти не было видно под пятнистой махиной. Казалось, ягуар увеличился вдвое, но при этом ни одной крупинки энергии не просочилась за пределы его шкуры. Он наступил на грудь Виктора и оскалил клыки, намереваясь вцепиться в горло. Это мощь. Черт побери, вот эта сила. Нет, путами связывания эту махину не удержать. Полицейские дивы, они тут совершенно бесполезны, да и второго не видно. Скорее всего, демон его уже сожрал. Плеть. Диву послабее можно было бы, ею раздробить хребет, но этого она только ранит и разозлит. Что же делать? Аверин сжал руками холодную луковицу часов. Точно. латырь Рассчитанный на мелких бесенышей не удержит эту тварь, но, может быть... Думать было некогда. Он отщелкнул крышку и раскрутил звезду как можно сильнее, и выставил руку вперед. Демон замер. Его потащило бок, и он нелепо взмахнул лапами, убирая их из груди своей жертвы. Виктор немедленно откатился в сторону и принялся шарить руками по земле, похоже, искал свой пистолет. А зверя продолжало тянуть в бок, как будто в руке у Аверина был огромный магнит — Впрочем, примерно так оно и было. Великая пустошь притягивает дивов. Алатырь лишь открывает проход, создает что-то вроде дыры между обычным миром и тем местом, где обитают дивы. Все зависит только от размеров этой дыры. Если бы у Аверина было время начертить алатырь на земле и активировать его, демона бы всосало туда за несколько мгновений. Да даже и без активации стоило демону хотя бы коснуться рисунка. Его бы крепко припечатало к земле, но времени не было. Часы удержат его недолго. Но этого должно хватить. Аверин раскрутил путы и швырнул их в ягуара. Ярко светящиеся в темноте нити опутали тело демона. Он издал оглушающий рык, завалился на бок и принялся рвать когтями в воздух, пытаясь избавиться от пут. В тот же миг грянул еще один выстрел, и раздался полной боли и ярости рык. Аверен кивнул благодарно Виктору, который, стоя на одном колене, сжимал обеими руками найденные пистолеты, снова начертил в воздухе знак земли, сопровождая его заклятием сковывания. И длинные плети пуд рванулись катающемуся по земле зверю, накрыли его сверху, словно сетью. Края этой сети вросли в землю, крепко прижав демона к ней и не давая даже пошевелиться. Со стороны подворотней послышалось скуление. Аверин оглянулся. Из-под темной арки выпал крупный муравьед и, увидев Аверина, упал на бок и заскулил еще жалобнее. Второй диф, но он же оказался несужжен. Видимо, демон швырнул обоих, но один пролетел мимо Аверина и ударился в стену дома. Бедняге пришлось не сладко, если он не способен даже удержать личину. — Виктор, все ли с ним в порядке? Аверин бросился к товарищу. — Вы как? Он помог ему встать на ноги. «А...» Виктор ощупал себя, не выпуская пистолет из руки. Вроде цел, только грудь болит. — Невероятно! — Да уж, — согласился Аверин, — такого я не ожидал. Но нам повезло, ну, по крайней мере, больше, чем им. Он посмотрел на полицейских дивов. — Да, но я не... Чёрт! Виктор, наконец, сунул пистолет в кобуру и встряхнулся. Я думал, он меня сожрет. Мог? — подтвердил Аверин. — Да. — Но, знаете, он словно ждал чего-то. — Аверин нахмурился. — Приказа? Хозяин? Но на нем нет ошейника. Как это произошло? Откуда он вообще явился? Из двора только один выход. — Понять не имею. Он свалился сверху внезапно и сразу прижал меня к земле. Но, понимаете, он начал меня нюхать, и только когда я выстрелил, оскалил клыки. А потом наши собаки кинулись, и он их одной лапой отшвырнул, как щенят. Черт! Странно. Он кого-то ищет. Кого-то конкретного. А может, он потерял хозяина и теперь ищет его? Аверин рассмеялся. Нет, вот это вряд ли. Дивы очень свободолюбивы, Не оказавшись на свободе, они... Его прервал громкий скулёж. Видя, что хозяин не спешит ему помогать, муравьед решил напомнить о себе. — Надо помочь им! — Виктор указал на муравьеда и на несчастную, еле двигающую хвостом овчарку. — Они же не умрут. Я не расплачусь потом. — Нет. Чтобы убить диву, нужно как минимум порвать его пополам. Даже серебро их только ранит. — Да, я знаю... — рассеянно произнес Виктор. — Но боль они же чувствуют. Он как скулит. — Да, чувствует. — Ничего, я сейчас их усыплю. Погрузите в машину, а дальше Фетисов знает, что надо делать. Ну, я надеюсь. — Я могу помочь? — Да. Если вы подтащите второго сюда поближе. — Хорошо. Аверин сосредоточился. И, сложив руки в знаки успокоения, нараспев, начал произносить заклятие муравьет перестал скулить, боль начала отступать, а потом глаза его закрылись. Виктор принес собаку, обхватив ее под передние лапы, и этот див тоже попал под действие заклятия. О! Аверин вытер со солба. Как же я устал. А может, вы еще сможете усыпить этого? Для надеж Виктор повернулся в сторону демона и вскрикнул. Поверин тоже повернулся. Провались я в пустошь, только и смог сказать он. Путы были пусты. Он бросился к месту, где еще минуту назад рычал и бился демон, надеясь, что, может быть, тот принял облик какого-то мелкого существа. И путы, отреагировав на выплеск энергии, в каком-то месте сжались и удерживают его. Но нет. Сияющие нити лежали на земле, как старая рыболовная сеть, выброшенная прибоем. Не следа демона. Да на что он рассчитывал? Выплеск силы он бы почувствовал. Он поднял сеть из земли, развернул в воздухе и расправил, тщательно изучая. Нет, разрывов тоже не было. — Что произошло? — тихо спросил Виктор. До этого он молчал, не хотел отвлекать уверенно от производимых манипуляций. Я, я не знаю. Чертовщина какая-то. Он ушел. Но как? Путы целы. Как бы в качестве доказательства он указал на развернутую и слегка вибрирующую в воздухе сеть. Макнул руками, скрещивая их, и сеть исчезла. И что же теперь делать? Виктор обвел взглядом пустое место, где только что была их добыча, потом мирно спящих собаку и муравьеда и, наконец, посмотрел в глаза Аверина. винота вьянота, хором сказали оба.